Я ходил взад и вперед, напивая нос, останавливался, прижимался спиной к теплой печке, затем опять ходил. Иногда садился к окну, всматривался в сельскую улицу. Книг не было. Письмо написать и нечем, и некому. Давным-давно я не видел газет, не слушал радио. Между тем я должен был действовать, руководить. Изменились условия работы. Но партия-то ведь по-прежнему организатор и руководитель масс народа. И никто с меня ответственности не снимал. Предположим, вызовут меня в Центральный комитет и спросят. Меня спросят, конечно, в первую очередь, как живет народ в оккупированном селе, каково экономическое положение села, какие настроения у людей, как народ сопротивляется захватчикам. И меня еще спросят, разумеется – что вы, Федоров, делаете и каковы ваши планы на будущее? Как вы намерены построить работу подпольной организации? Именно эти вопросы и я задал себе самому в тихой комнатке Симоненковской хаты и остался с собой недоволен. К ответам не готов. Я заметил, что у меня сохранились старые привычки, что строй мыслей У меня еще зачастую довоенный, или точнее легальный. Смотрю в окно. Моросит дождь. Вдали, в поле. Несколько женщин скирдуют хлеб. Смотрю и отмечаю, что погода для будущего урожая хорошая, а вот со скердованием запаздывают. Но вдруг обрываю себя. Теперь же все наоборот. Здесь немцы. И погода хороша для немцев – а заскирдованный хлеб немцы отнимут у крестьян. Вспоминаю, что дня три назад на дороге я заметил донышко разбитой бутылки и машинально отбросил его ногой в сторону. Движение это понятно, так сделает всякий культурный человек. На стекло может напороться проходящая машина, изрежет баллон, испортит камеру. Но по дороге-то могла пройти только немецкая машина, Сообразив это, я возвратился и положил осколок в колею. Надо приучать себя пользоваться любым, даже мельчайшим случаем, чтобы насолить, напакостить врагу. А теперь вот женщины скирдуют хлеб. Я накинул на плечи куртку и пошел быстрым шагом в поле. «Кто приказал скирдовать?» – спросил у женщин. Они сбежались, окружили меня. Одна невысокая, молодая, крепкого сложения колхозница ответила вопросом. «Ну а як же? хлеб же за «Кто приказал?» – переспросил я раздраженно. «Бригадир». «А где бригадир?» Все показали на ту самую молоденькую колхозницу, что ответила первая. «Странно. Никто из женщин не спросил, чего это я суюсь, куда меня не просят. Никто даже не осведомился, Чем я тут занимаюсь? Тону моему тоже никто не удивился. Бригадирша по-деловитому объяснила, что приказания ни от кого не получала, а сама, как стахановка, собрала людей и повела на работу. Когда ж я спросил, для кого она этот хлеб сберегает, бригадирша поняла, к чему я клоню, и ужасно разволновалась. Слезы выступили у нее на глазах. — Что вы, товарищ? — сказала она. — Я ж Стахановка, я ж на сельскохозяйственную выставку в город Москву ездила. Невже ж вы могли подумать, что теперь для немцев? Люди просто привыкли работать, руки требуют. Мы разговорились. Я посоветовал весь хлеб растащить по дворам и потихоньку обмолотить, да как следует спрятать, закопать по ямам а немцам не зерна. Поняли? Поняли, товарищ. Женщины рассказали, что старосты в селе нет. Имеется лишь заместитель, бывший председатель колхоза, некто Батько, в прошлом член партии. Его исключили, кажется, за срыв хлебозаготовок. Хороший человек, людей не обижает. А немцев тоже не обижает. Оказалось, что в селе немцы не останавливались, а только проходили. Хватали наспех кур, поросят, конфисковали штук пять лошадей. Когда чего им требуется, идут к батько».